Суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголол и отверст уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Можешь ли ты исследованием найти Бога?